Глава 14. Ну что, как мы теперь вернемся? Найденный так и сяк пытался расшевелить Василису. Но та просто брела по тропке обратно, словно и не слышала вопросов. Может, вихрем унесешь нас? Или нет? Щелкнешь пальцами, и мы уже у ворот, а? Время до рассвета еще есть. «Ногами дойдем. Так сподручнее». Наконец буркнула Василиса. «Не стоит тревожить чащу без надобности». На некоторое время Найден замолчал, но надолго его не хватило. «Что ты видела, Василиса?» — шепотом спросил он. «Что там? В сердце чаще. Ты видела что-то особенное?» Похоже, он уже жалел, что остался ждать в лесу. Василиса вспомнила свою битву с Марьей Маревной, Вспомнила, как смотрела на отражение батюшки в зеркале озера, как боялась и мечтала коснуться жизни и смерти Кощея и до сих пор не знала, что там в сундуке. То самое сердце, разбитое Марьей, или что-то другое? Черный дракон и сейчас дремал у нее в груди, словно лишь ждал, когда понадобится. И Василиса точно знала. Пройдет время, и с драконом там поселятся и другие звери, в которых она сможет оборачиваться. Раз уж Марьина сила проснулась у ней, то теперь не уснет. «Видела», — наконец ответила Василиса. «Описать не смогу, найден. Не умею я так говорить ловко, уж не обессудь». И пришлось череп удовольствоваться этим. Пусть и полыхнул он глазами недовольно, да принялся бормотать о несчастной судьбе, но Василиса осталась глуха к его стонам. «Рассвет скоро!» Снова начал найден, убедившись, что Василиса его не слушает. «Что, если не успеем? Что ты решила с Белоликой? Как убить ее собираешься?» Василиса вздрогнула. Во время битвы с Марьей она не раз и не два оказывалась в шаге от смерти, но не только своей, но и своей сопернице. Толкни она ее в озеро или ударь хвостом посильнее. Плюнь огнем, когда Марья маревна случайно подставила нежную шею. Но ничего этого Василиса не сделала. Она боялась навредить. Пусть и давно умерший, да еще и расколотивший на мелкие осколки сердце кощея, но выглядевшей такой живой женщине. И поняла тогда Василиса, что не сумеет она убить Белолику, потому и не торопилась к Кощееву двору. Уж больно было страшно службу не сослужить. Попрошу у скотерки поросенка жареного, а белолику отпущу. Пусть бежит, авось сумеет скрыться. — наконец произнесла Василиса. — И не смотри на меня так осуждающе. Не сумею я живого человека, пусть и поросенка, убить. — Вот эту вот змеищу? — возмутился Найден. — На что она мне дочь? Хоть и в том я сомневаюсь все чаще, но я бы не пожалел. А ты жалеешь? — Не жалею, — вздохнула Василиса. «Рука не поднимется!» И снова замолчал череп, но с укором таким, что прямо руки жгло. Василиса уж подумывала новый дрын для него подыскать, но времени и впрямь оставалось мало. Небо потихоньку серело, и уже вот-вот должен был прискакать ясный день, а за ним и Кощей. Василиса увидела, как впереди сияет светящимися глазами черепов чистокол и ускорила шаг. Пока глаза не потухли, не прискачет ясный день. Значит, из белоликой Василиса успеет. Благо скотерка подвести не должна, что до колдовства то Василиса им насквозь пропахло сердце чаще. До ворот она добралась быстро. Едва коснулась рукой костей, как тотчас они без скрипа распахнулись, и Василиса шагнула во двор. Сначала она надумала со скотеркой решить и печеного поросенка заказать. Печь нужно растопить, будто она сама поросенка зажарила. Кощай ведь не царевич какой, его одними словесами вокруг пальца не обведешь. Навьева царя обманывать было страшно, но Василиса крепко запомнила, что он сказал про обман в своем царстве. Каждый мог лгать, от царя и до последнего упыря. Чай Василиса не хуже упыря. Но только она до середины двора дошла, как вдруг почувствовала острую боль в щиколотке. Она охнула и дернула ногой, лишь после этого глянув на обидчика, и не поверила своим глазам. Пока она ломала голову, как спасти Белолику от незавидной участи, мерзкая сестрица подкараулила ее во дворе, подобралась ближе и, улечив минутку, цапнула за ногу. До сих пор Василисе удавалось избегать укусов домашним скотом. Ее не кусали и не легали кони. К ней ласкались даже злые и голодные сторожевые псы. Сколько пытались власты и белолика раздразнить соседского пса, все толку. Коровы и козы не бодали и не кусали. И свиньи тем паче. И оттого так опешила Василиса, когда беленькая круглая свинка, какой стала белолика, вдруг прибольно цапнула ее за ногу. Белолика тотчас отскочила, Но не стала даже убегать, плюхнулась в сухую пыль когда-то бывшую лужей, и уставилась на Василису наглыми глазами с короткими белесами ресничками. Весь вид поросенка так и кричал, что Белалика отлично знает Василису и ее метание. Ничего ты мне не сделаешь, видела на мордочке поросенка Василиса и готова была поклясться, что свинья улыбается. Василиса была уверена что пусть и не простила мачеху и сестер, такое простить было никак нельзя, то хотя бы пережила свою обиду. Они не обязаны были любить ее, и она в ответ не любила их. И не бойся, она за своего батюшку то и вовсе предпочла бы оставить все как есть. Просто она поскорее покинет свою деревню и выйдет замуж. Уйдет учиться к колдунье. Даже в самых сокровенных мыслях Василиса не позволяла себе думать, будто она может остаться у Кощея. Марья Моревна вскрыла ее страхи. Хоть ключницей, хоть в светелке мечтала остаться Василисы рядом с Кощеем, но боялась, что не утерпит, если к нему продолжат ходить царевные богатырки. Как же быть, когда Кощей вовсе не говорил, будто она может надеяться задержаться? Она только-только была при смерти, но он даже не перенес ее службу, наказав убить Белалику. Что же? Кровь Василисы вскипела от ярости. Боль от ноги передалась по всему телу, но болела не ранка, из которой едва выступила кровь, болели воспоминания. Каждый раз, когда Белолика одна или с сестрой и мачехой травила Василису, отваром ли ядовитым или злыми словами, когда колола иглами или шептала о том, что она больше не нужна своему батюшке, или насмехалась, что у Василисы нет матери, Каждая словечко, каждая вспышка воспоминаний впивалась шипом в руки Василисы, которые вскоре горели точно облитые кипятком. Василиса подняла руки. Хрюкнула свинка, настороженно следившая за ее движениями. Кажется, Белолика поняла, что у самого кроткого человека вроде Василисы может оказаться порог терпения. И пусть это лишь жалкий поросячий укус, но он перенес Василису, Через порог. И свинья с визгом бросилась прочь по двору, ведомая желанием спастись, отнюдь не своей виной. Что-то она увидела в потемневших глазах Василисы или между ее ладоней, только убежать ей далеко не удалось. Над двором в пару ударов сердца собрались седые тучи, серебристо поблескивающие и розовеющие от близости рассвета. В своей всепоглощающей ярости василиса словно пила бурю поднимающуюся над двором, но ни капли дождя не проронившую на землю волосы ее рвались из косы сама коса вновь как живая крутилась змеей обвивая шею хозяйки загрохотал гром такой оглушительный что все замерло потухли глаза черепов замерла и визжащая от ужаса свинья. Молния, каковых Василиса не видела никогда в жизни, раскромсала небо на две половины. Толщиной в руку, белая, как смерть и сияющая, как неотвратимость, она ударила в землю рядом с тем местом, где стояла Белалика. И все пропало. Все звуки, грохот грома, визги, шелест леса. Василисе показалось, что она одновременно оглохла и ослепла. Молния поразила ее глаза, а гром уши. Обессиленная после вспышки ярости, она как слепая шарила руками, не в силах сделать и шага. Ноги ее больше не держали. Она начала заваливаться назад, когда услышала ржание. Не оглохла, проскользнула последняя мысль, и Василиса рухнула бы прямо в пыль, если бы ее не подхватили чьи-то руки. Руки были крепкие и надежные и до того ласково обняли ее стан, поднимая повыше, чтобы перехватить поудобнее, что даже проваливаясь в беспамятство и снова выплывая из него, Василиса решила, что это тень. Тень оставался дома. Тень ждал ее возвращения здесь. Тень питал к ней те чувства, что она была готова бросить к ногам кощея. Василиса качалась в чужих руках, как в лодке. Во дворе должно было быть зябко, раннее утро конца лета, но было тепло и пахло луговыми цветами. Василиса дрожала в такт легким волнам и над собой видела лишь белесое небо без облачка. Голова маленькой Василисы тепло устроилась на коленях матушки, которая плела венок из охапки трав и цветов, брошенных в лодку батюшкой. «Ты не умеешь выбирать травы!» Тепло смеялась матушка и щекотала щеку уснувшей дочери луговой кашкой, крошечным растрепанным белым комочком, который призывно пах медом. «Зачем мне в венке кровохлебка? Она мне нужна для отвара. А по что ты нарвал столько осота? Батюшка что-то отвечал. Его хрипловатый и грубый голос брал непривычно мягкие высоты, словно сердце его пело, и требовала того же от большого и грузного, будто медвежьего, тела. Маленькая Василиса спала, убаюканная мерно бьющими о борта лодчонки волнами реки, что неторопливо несла их к комуту. Там батюшка таскал самых лучших раков, а матушка и Василиса сидели рядышком, наслаждаясь теплым, спокойным днем и отдыхом от ежедневной работы. Маленькая Василиса смутно вспоминала, как в дни вроде этого матушка приносила заранее сплетенные венки домашнему скоту, и они терпеливо дожидались их возвращения. Не голодные и не измученные, словно не стояли они весь день в своих хлевах и стойлах, а были обихожены лучшими пастухами. Теперь в полудреме Василиса помнила, будто говорила матушка с кем-то и кланялась почти до земли, Уводя их с батюшкой то в лес по ягоды, то на реку. Мертвые не только слышали ее, но и могли помочь. Впрочем, матушка не употребляла умение возло, пользуя своих помощников редко, отчего Василиса нанизывала эти тихие чудесные дни, словно драгоценные бусины, на ниточку своей коротенькой жизни. И бусин таких еле-еле набралось на одну ниточку едва шею обернуть. А потом матушка заболела, и только сейчас Василиса уже знала, что ее начали травить. Злость жгучим ядом прорывалась в нежные чистые воспоминания, чернила руки и веки, плыла темными пятнами по воде за лодкой. Василиса вспомнила, что отец торговал по молодости куда меньше и не ходил слишком далеко, не желая надолго оставлять супругу и дочь. А теперь его путь лежал до самых границ того и гляди отправиться в другие страны, лишь бы не возвращаться в когда-то родной дом. Василиса хотела, чтобы батюшка путешествовал лишь по своей воле и не печалился больше о ней. И если для того придется выйти замуж за первого в деревне, кто соберется позвать, то так тому и быть. Даже Марья Маревна прожила с купцом до самой смерти, родила ему детей и не горевала о своей доле. Чего ж тут Василисе горевать? подождет покров, чтобы накрыло белым саваном ее сердечной боли, замело ее яростное пламя. Все одно кощею она не нужна. Василиса вновь вынырнула из забытья, чтобы почувствовать, как крепко держат ее мужские руки, прижимая к груди, как щекочут длинные волосы ее висок, как мерно стучит сердце у ее уха. «Лучше бы ты был кощеем. Выдохнула она толком, не понимая, зачем и кому говорит. Часть ее еще качалась в маленькой латчонке, другая часть наматывала на руки липкие, словно вдегте нити ненависти, готовясь облепить ими весь мир или запутаться самой. Та часть Василисы, что оставалась на руках спасителя, была слишком мала, чтобы сопротивляться очнувшимся голосу и сердцу. «Лучше». Голос над ее головой был вкрадчивым и, словно мед затекал в уши, обволакивал снова проваливающееся в полудрему тело. «Чем же лучше, Василиса?» Василиса молча качалась на волнах, не понимая, кто и к кому обращается. «Звон ли в ушах или кто-то и впрямь говорит с ней?» И только когда хватка ослабела и ее тело словно скользнуло с чужих рук в неожиданно теплые и ласковые волны реки, и до того как вода сомкнулась над ее лицом, Василиса прошептала: «Будь ты кощей, я бы обняла тебя». Может, ей и ответил кто, Василиса не знала. Она окончательно провалилась в середину лета, где матушка была жива, батюшка молод. А у самой Василисы было всего бед, что не расплакаться до появления туч, да уговорить батюшку дать ей рака, а тот цапнет за палец. Темные дегтярные нити обволакивали ее тело, но Василиса будто не видела их, продолжая пребывать в счастливом беспамятстве и больше не выныривая из него, потому как волны памяти, сомкнувшись над ней, прекратили качать ее, словно в лодке. Одно лето кончилось. Началось другое. Самые яркие дни. Собираемые с матушкой подснежники, охота с батюшкой на кикимору, что путала матушкины нитки и кидалась ссором из-за печки. Василиса вспоминала, как мама дергала ее за косу и щипала за пятки, когда долго не было дождя. А потом ласково целовала теплыми губами мокрые от слез обиды и дождя щечки. Как они с мамой уходили глубоко в лес, когда вся деревня шла на покос, с мамой было весело следить за зеленопятыми юными лешами и собирать спелые ароматные ягоды. Но только сейчас Василиса понимала, зачем они уходили. Мама берегла ее от гнева деревенских, ведь если бы она навела дождь на покос, кто-то да заметил бы, что перед этим топала ногами и излилась Василиса. Матушка защищала ее от всех бед, а когда стала болеть, принялась наряжать куколку. Теперь Василиса поняла, что видела, как мама шьёт крошечные вещички, со всем вниманием вышивает подол и ворот крошечного сарафана и рубашки. Но Василисе было не до матушкиных причуд. Она бегала за околицу и дальше до края деревни, где начинался темный лес. Туда, где она однажды встретила всадника. Василиса, никогда раньше не видевшая доспехов и короны, вообразила, что перед ней царевич, и спряталась за куст, разглядывая украдкой нечаянного гостя. Она долго носила в памяти его облик, и однажды зимой за гаданиями с подружками призналась. «Я выйду замуж только за царевича». «За которого?» Фиклуша уже заневестилась и от того ревниво относилась к таким обещаниям. Старшего, али младшего, или того, что посередке. Василиса задумалась, но молчала недолго. «За черного! Который из них черный?» Всю зиму ее дразнили женихом дигтярным царевичем а по весне забыли. Только Василиса и помнила своего жениха но через год матушка слегла, и Василиса позабыла все: Смех, счастье, теплые летние деньки и Кащея, нечаянно встреченного у леса. Чудно, но кощее она позабыла тогда первым. Чтобы, наконец, вспомнить сейчас. Василиса вынырнула из воспоминаний и забытья, с трудом удержав на устах вскрик, чего ей стоило продолжать лежать смирно и дышать ровно. Словно не было всех этих снов, не было Латчонки и не было кощей несколько лет и зим назад, но точно такого же, как сейчас, прекрасного и бессмертного. И именно его голос она слышала тотчас совсем недалеко от себя. Даже два голоса. Василисе понадобилось еще несколько минут, чтобы вслушаться и понять, что кощей разговаривает со своим тенем. Даже не так. Ругается с ним. И похоже уже довольно давно раз перешел на повышенные тона, словно и не боясь разбудить Василису. Может, я снова почти умерла, вот и не бояться? Подумала Василиса и попыталась пошевелить пальцами сначала рук, а потом и ног. Все двигалось, но с большим трудом, словно она все еще была в воде. Приоткрыв глаза так, чтобы смотреть сквозь ресницы, Василиса убедилась, что она снова в башне Кощея и утопает в его перине, укрытое пуховым одеялом. В этот момент тень рассмеялся, и Василиса распахнула глаза. Так неожиданно прозвучал его смех. — Зря отрезал меня с кровью. Сердце так не спрячешь, — заявил тень. — Достала тебя, колдунья, до самого нутра достала. Кощей молчал а Василиса зажмурилась. — Колдунья! Это она?